Глава шестнадцатая. Мать Лорен сидела на стуле у входа в палату реанимации. Увидев Артура, она встала и направилась навстречу. Она обняла его и поцеловала в щеку. «Я вас не знаю. Мы только один раз встретились. Вы помните, это было на набережной. Собака узнала вас. Собака. Я не знаю почему и не все понимаю, но я вам так обязана, что никогда не сумею отблагодарить». Дальше она стала говорить спокойнее. «Десять дней назад Лорен вышла из комы. Почему, никто не знает. Однажды рано утром энцефалограмма, до того совершенно прямая, вдруг ожила». Сигнал заметила дежурная медсестра. За несколько часов палата превратилась в улей, кишащей медиками, которые сменяли один другого, чтобы высказать свое мнение или просто чтобы увидеть ту самую пациентку, вышедшую из глубокой комы. первые дни Лорен оставалась без сознания. Потом постепенно начала шевелить пальцами, Потом руками и ногами. Вчера она впервые открыла глаза и огляделась вокруг, но говорить еще была не в состоянии. Некоторые профессора полагали, что, возможно, ее придется заново учить говорить. Другие были уверены, что постепенно речь, как и все остальное, вернется. Вчера вечером она движением век ответила на вопрос врача. Она была очень слаба и с огромным трудом могла приподнять руку. Доктора объяснили это атрофией мускулов. Она слишком долго не двигалась. Но и это восстановится. Сканирование мозга дало оптимистические результаты. Артур не дослушал ее и зашел в палату. Кардиограф издавал регулярное успокаивающее попискивание. Лорен спала. Она была бледная, но по-прежнему красива. Когда Артур увидел ее, то почувствовал, как от волнения перехватило дыхание. Он присел на крышек постели, взял ее руку в свои и поцеловал ладонь. Потом устроился на стуле, и так, не отводя взгляд от Лорен, замер на долгие часы. В начале вечера Лорен открыла глаза, пристально посмотрела на Артура и улыбнулась. «Все хорошо, я здесь», — сказал он ей тихо. «Не утомляйся, скоро ты заговоришь». Лорен нахмурила брови, лицо выражало недоумение, потом она снова улыбнулась, опять заснула. Артур приходил в госпиталь каждый день. Он садился и ждал, когда Лорен проснется. Артур разговаривал с Лорен, рассказывал, что происходит вокруг. Лорен не могла говорить, но по-прежнему пристально смотрела на Артуру, когда он к ней обращался, а потом снова засыпала. Так прошло десять дней, в течение которых миссис Клайн и Артур, сменяясь, дежурили у Лорен. Однажды миссис Клайн сообщила Артуру. Вчера вечером к Лорен вернулась речь. Она, запинаясь, произнесла несколько слов хриплым голосом. Артур вошел в палату и сел поближе к Лорен. Она спала. Он провел ей рукой по волосам. «Мне так не хватает звука твоего голоса», — сказал Артур. Лорен открыла глаза, взяла его руку в свои, неуверенно посмотрела на него и спросила. «Кто вы? Почему все время здесь?» Артур сразу все понял.